«Во имя дьявола, парень, да ты обе наши головы в петлю засунул!» «Не стоит так пылко браниться», — мягко укорил его Соломон Кейн. «Я знать не знаю никакого барона фон Шталлера. но, думается мне, того человека казнили несправедливо. Это был всего лишь мальчик, и лицо у него было хорошее». «И ты...» Продолжал кипятиться Сайлент. «Несомненно, обязан был поставить под угрозу две наши жизни из-за никчемного сопляка, к тому же и так наверняка обреченного». «А что мне еще оставалось?» С ноткой раздражения в голосе спросил Кейн. «Прошу, не извите меня больше по этому поводу. Скажите лучше, чей-то замок показался над вершинами леса». «С ним?» — сказал Сайлент. «Ты можешь познакомиться во всех подробностях». если мы вовремя не поторопимся. Перед нами крепость того самого барона фон Шталлера, чью виселицу ты обобрал. Это самый могущественный вельможа во всем черном лесу. Видишь развилку? Вон та дорога ведет вверх по склону, прямо к воротам. Но мы выберем другую, чтобы поскорее выбраться из баронских владений. «Похоже, — задумчиво проговорил Кейн, — это тот самый замок, о котором мне рассказывали крестьяне. В своем кругу они дали ему скверное имя. Они называют его «Замком Дьявола». Следует войти туда и выяснить, от чего так. У Сайлента округлились глаза. «Ты? Ты хочешь побывать в замке?» «Вот именно, сэр. Вряд ли барон откажет в ночлеге двум странникам». «Тогда мы и выясним, что он за человек». И Соломон Кейн добавил, «Хотел бы я поближе посмотреть на вельможу, который приказывает вешать детей». Джон Сайлен с сарказмом поинтересовался, «И что будет, если он вдруг тебе не понравится?» Кейн вздохнул, «Мне, — сказал он, — в моих странствиях случалось время от времени избавлять разных злых людей от бремени бытия, и сейчас, мне кажется, что с этим бароном может получиться тоже». Во имя всех дьяволов! изумленно выругался Сайлент. Тебя послушать, ты судья, оборон фон Шталер, уже стоит перед тобой в кандалах. Слушай, на самом деле, все ведь наоборот, ты один со своим клинком, а оборона целая араба головорезов. Зато на моей стороне правда? Серьезно и убежденно проговорил Кен. И она сильнее тысячи вооруженных солдат. «Ну к чему пустые разговоры? Я еще не видел барона. А кто я такой, чтобы заранее, еще до встречи, выносить приговор? Может же оказаться, что барон благочестивый и праведный человек?» Сайленс в немом изумления покачал головой. «Ты, — проговорил он, погоря, — либо вдохновенный безумец, либо просто дурак, либо самый храбрый человек на всем Божьем свете». И англичан внезапно, внезапно расхохотался. Это, без сомнения, жуткая авантюра, которая, скорее всего, кончится смертью. Но что-то в ней есть, и это что-то взывает ко мне. И никто не скажет тебе, будто Джон Сайлен не смог или отказался пойти за тем, кто способен вести. «Речь твоя твоей безбожность», — сказал Кейн. «Но знаешь что? Ты начинаешь мне нравиться».